Кларк. Ты не знаешь ее, детектив. Перевод с английского Митрофановой. Смена. 2001 год. Номер четвертый». Пролог. Позже Лесси старалась утешиться мыслью. Зайди она даже на несколько секунд раньше, все равно вряд ли успела бы помочь. А скорее всего погибла бы вместе с Изабелл но все получилось по-другому. Отперев дверь сама, ключей дали как риэлтору, она, войдя в двухэтажную квартиру на 70-й Ист-стрит, окликнула Изабел, и в тот же самый миг Изабел наверху вскрикнула «Не надо!» грохнул выстрел. Доля секунды на раздумье — бежать, спрятаться, и Леси. Нарочито хлопнув входной дверью, шмыгнула в большой стенной шкаф. А по лестнице уже сбегал человек с песочными волосами, хорошо одетый. В узкую щель она ясно увидела его лицо. Оно четко отпечаталось в ее памяти. Да ведь Лейси уже видела его всего несколько часов назад. Сейчас оно дышало злобой и жестокостью. Но сомневаться не приходилось. Это тот самый клиент, кому она показывала квартиру, Изабелл, утром. Учтивый Кертис Колдуэлл из Техаса. Из своей выгодной позиции она следила, как тот пролетел мимо с пистолетом в правой руке, а под мышкой блокнот в кожаном футляре, распахнув дверь, Колдуэлл выскочил из квартиры. Лифты и пожарные лестницы находились в дальнем конце коридора. Лейси понимала, что Колдуэлл мигом сообразит — гостья осталась в квартире. Первобытный инстинкт толкнул Лейси выскочить, захлопнуть входную дверь. Тот крутанулся, и на один страшный миг они встретились взглядами. Его ледяные светло-голубые глаза впились в нее — Всем телом Колдуэлл бросился на дверь, но опоздал. Лейси уже стремглав задвинула задвижку, когда с той стороны поворачивался в скважине ключ. Бешено скакал пульс. Девушка навалилась на дверь, а ручку все крутили, крутили. Она надеялась на одно. Теперь Колдуэлу нипочем не суметь ворваться в квартиру. Срочно набрать одиннадцать, срочно вызвать помощь. Изабелл, мелькнула у нее. Лейси слышала, конечно же, ее крик ⁇ жива бедняга? ⁇ Хватаясь за перила, она ринулась наверх по засланной толстым ковром лестнице, через гостиную в персиковом мраморных тонах, где так часто сиживала последнее время с Изабел, слушая, как убитая горем мать снова и снова твердит, ей не верится, что ее дочь Этер погибла в случайной автокатастрофе. Страшаясь того, что увидит, Лейси кинулась в спальню, Изабел. Скорчившись, лежала на кровати, широко раскрытые глаза, рука в крови, судорожно тянет из-под подушки пачку бумаг. Один листок, подхваченный сквозняком, порхнул через комнату. Лейси упала на колени у кровати. Изабелл выдохнула она. «Как ей много хотелось сказать, что сейчас она вызовет скорую, что все будет в порядке». Но слова не шли с языка. Слишком поздно, — видела Лейси, — Изабелл умирает. Позже эта сцена не раз повторялась в кошмаре, снившемся Лейси все чаще и чаще. Всегда один и тот же сон. Она стоит на коленях рядом с Изабелл, слушает последние слова умирающей. Изабелл шепчет о дневнике, умоляя ее взять листки, Но тут до ее плеча дотрагивается рука, она оборачивается, а за спиной у нее стоит убийца. Жестко смотрят свинцовые глаза, в лоб ей нацелена дуло пистолета, он нажимает курок. Глава первая Прошла неделя после дня труда, и настырный перезвон телефонов в офисе «Паркер и Паркер» Ясно подсказывал Лейси, летний штиль наконец-то миновал. Весь прошлый месяц манхэттенские торги-квартир катились крайне вяло, но теперь наконец-то снова все оживает. И пора бы уж, — заметила Лейси Рику Паркеру. Тот принес ей чашку черного кофе. У меня с июня не получилось ни одной приличной сделки. Все, попавшие на крючок, сорвались. Кто в Хэмптонс, кто на Кейп. Но, благодарение Богу, потихонечку съезжаются обратно. Я тоже с удовольствием побездельничала мисси Чишко, но пора из работы работу браться. На столе зазвонил телефон, и она быстро схватила трубку. — Лесси Фаррелл. — Мисс Фаррелл. — Это Изабел Уоринг. «Мы случайно столкнулись как-то весной, помните, в лифте? Вы продавали квартиру в моем доме?» Клюнула, промелькнула у Лейси. Она сразу догадалась, что миссис Оринг намеревается выставить на продажу квартиру. Ей смутно припомнился разговор в лифте с привлекательной рыжеволосой дамой лет около пятидесяти. Та еще попросила у Лейси визитку. «Двухэтажная в ноструме. — скрестив пальцы, уточнила Лесси. Встретились в лифте? — Именно, — довольным тоном подтвердила миссис Уорринг. — Я выставляю на продажу квартиру дочери. И хотела бы, чтобы сделкой, если не возражаете, занимались вы. — Ничуть, миссис Уорринг, не возражаю. Они договорились о встрече на следующее утро, и Лесси, положив трубку, обернулась к Рику. — Вот так удача. — Дом 3 на 70-й Ист-стрит. Шикарный домишко. — Семидесятая Ист-стрит? — быстро переспросил он. — А квартира? — Десять Б. — Знаешь ее? — С какой еще стать? — огрызнулся он. — Я уловил только, что была какая-то случайная встреча, ты кому-то понравилась. И этот кто-то преподносит тебе эксклюзивную сделку по продаже квартиры. — Лейси, я не раз цитировал тебе моего дедушку. Благословен человек, которого запоминают люди. — Хм, возможно. Хотя не так уж уверена, что это всегда благо. Пожав плечами, Паркер-младший отправился к себе в офис, выходивший окнами на 62-ю Ист-стрит. Окна Лейси смотрели на медисон авеню Ей доставляло огромное удовольствие зрелище нескончаемого потока машин, толп туристов и богатых покупательниц, обходивших бутики дизайнеров. Отец ее, Джек Фаррел испытывал к городу такие же чувства. Еще когда Лейси была маленькой, они ихаживали вдвоем Нью-Йорк вдоль и поперек. — Мы, приятели Лейс, — говорил он, — ты, как и я, городская пташка, а вот твоя мать... Благослови ее, Бог, радешенько бы упорхнуть в деревню. Спасибо ей, что терпит жизнь здесь. Она знает, на тамошней виноградной лозе я засохну. От отца Лесси унаследовала не только любовь к городу, но и его ирландские краски, бледную кожу, сине-зеленые глаза и темно-каштановые волосы. А ее сестра Кит пошла в материнскую английскую породу фарфорово-голубые глаза, волосы цвета зимней пшеницы.